Они проболтали с Рэйчел минут десять, и тут у него зажужжал телефон. Извинившись, он открыл сообщение от Джуда. «Ухожу. Не хочу прерывать твою беседу с будущей миссис Рагнарсон. Увидимся дома». «Да твою мать!» — сказал он. «Прости, Рэйчел». Он разом потерял весь интерес к вечеринке. Теперь ему отчаянно хотелось уйти. На этих вечеринках они выступали небольшим театриком на четверых, Но стоило одному из актеров покинуть сцену, как остальным, и смысла не было играть дальше. Он попрощался с Рэйчел, у которой лицо из растерянного сделалось злым, едва она поняла, что он вправду уходит, и уходит без нее. А затем и с остальными — Мартой, Франческой, Джей Би, Малкольмом, Эдди и Каролиной, и, как минимум, каждый второй, страшно на него обиделся. Выбраться из квартиры он сумел только через полчаса, пока бежал вниз по лестнице, с надеждой написал Джуду, «Ты еще тут? Выхожу». Ответа не последовало, и тогда он написал, «Поеду на метро, заскочу домой, кое-что заберу. До встречи». Он сел на линию Л, доехал до Восьмой авеню, пошел пешком до дома, пару кварталов на юг. Он любил конец октября в Нью-Йорке и жалел, когда не удавалось этот сезон застать. Он жил на углу Перри, Западный, 4 на третьем этаже, и окна его квартиры были как раз вровень с верхушками деревьев гингу. Перед тем, как сюда въехать, он все представлял, как по выходным будет допоздна залеживаться в кровати и глядеть, как ветер срывает с веток желтые листья и скручивает их в торнадо. Но так ни разу этого и не сделал. Особых чувств к этой квартире он не испытывал, понимал только, что это теперь его квартира, что он ее купил. Первая крупная покупка после того, как он окончательно расплатился с кредитом на обучение. Полтора года назад, когда он только начал присматривать себе жилье, он знал разве что хочет жить в южной части Манхэттена, и что в доме должен быть лифт, чтобы Джуд мог приходить к нему в гости. «Тебе не кажется, что это немного отдает созависимостью?» — спросила его тогдашняя подружка Филиппа. «Вроде как в шутку, но и не в шутку тоже». — Правда? — спросил он, понимая, что она имеет в виду, но притворяясь, что не понял. — Вильям? — Филиппа рассмеялась, пытаясь скрыть раздражение. Правда — Правда? Он не обиделся, пожал плечами. — Я не смогу жить там, куда он не сможет прийти в гости, — сказал он. Она вздохнула. — Знаю. Он знал, что Филиппа ничего не имеет против Джуда. Он ей нравился, и Джуду она тоже нравилась. И Джуд даже как-то раз мягко намекнул Вильяму. что, когда тот в Нью-Йорке, ему следовало бы проводить с Филиппой побольше времени. Когда они с Филиппой начали встречаться, она была художником по костюмам, в основном театральным, ее забавляло и даже умиляло то, насколько они дружны. Он понимал, что для нее это служило доказательством его верности, надежности, постоянства. Но чем дольше они встречались, тем больше взрослели, тем заметнее все менялось». И теперь время, которое он проводил с Джейби, Малкольмом и особенно с Джудом, превратилось в доказательство его незрелости, его нежелание жертвовать прежней жизнью, привычной жизнью с ними, ради жизни новой и неизведанной жизни с ней. Она никогда не просила его совсем порвать с ними. Он как раз и любил в ней то, насколько она сама была близка со своими друзьями, то, как они могли целый вечер провести каждый в своей компании в своем ресторане за своими разговорами, а потом встретиться и соединить два отдельных вечера в один общий, но теперь ей хотелось, чтобы он вроде как перед ней капитулировал, посвятил себя ей и их отношениям, которые ставил бы выше прочих. На это он не мог решиться. Впрочем, самому ему казалось, что она не всегда замечала. чем он ради нее жертвует. За последние два года, что они провели вместе, он ни разу не съездил на День Благодарения Гарольду и Джулии, не провел Рождество у Ирвинов, все ради того, чтобы поехать с ней к ее родителям в Вермонт. Он отменил их ежегодные каникулы с Джудом, он ходил с ней на все вечеринки, ужины, свадьбы и выставки ее друзей, и, приезжая в Нью-Йорк, всегда жил у нее, смотрел, как она рисует эскизы для постановки бури, точил ее дорогие цветные карандаши, когда она спала, а сам, пока не переключился часовой пояс в голове, бродил по квартире, начинал и не дочитывал книги, листал журналы, от нечего делать выстраивал ровными рядками коробки с пастой и хлопьями в кухонном шкафу. Все это он делал с радостью, безо всякой обиды, но все равно этого оказалось недостаточно, и в прошлом году они расстались тихо и, как ему казалось, полюбовно, проведя вместе почти четыре года. Узнав, что они расстались, мистер Ирвин покачал головой. Был это на вечеринке у Флоры. Она должна была вот-вот родить. «Вы, парни, и вправду заделались питерами пенами. Вот тебе, Вильям, сколько?» «Тридцать шесть. Ума не приложу, что с вами такое творится. Деньги вы зарабатываете». все чего-нибудь додобились, может, пристанете уже цепляться друг за дружку, да повзрослеете наконец? Но как становятся взрослыми? Неужто единственный верный вариант — обзавестись парой? Но если вариант только один, значит, вариантов нет вовсе. Тысячи лет эволюции и социального развития, и что? Другого выбора у нас нет? — спросил он Гарольда, когда они прошлым летом ездили в Труро, и Гаральд рассмеялся в ответ. «Слушай, Вильям, — сказал он, — по-моему, все у тебя нормально. Я, конечно, тебе постоянно твержу о том, чтобы ты в жизни как-то уже определился. Я согласен с отцом Малкульма. Семейная жизнь — это замечательно, но, по правде сказать, все, что от тебя требуется, — быть хорошим человеком. Впрочем, ты им уже стал, и наслаждаться жизнью. Ты молод». У тебя впереди еще много-много лет на то, чтобы решить, как тебе жить и что делать. А если я именно так и хочу жить? Но тогда все в порядке, — сказал Гарольд. Он улыбнулся Вильяму. Знаете, мальчики, да каждый мужчина мечтает жить так, как вы, быть может, даже Джон Ирвин. Потом он все раздумывал, а так ли уж плоха созависимость. Дружба приносила ему радость, от нее никто не страдал, Так кому какое дело, есть у него созависимость или нет? Да и вообще, чем эта созависимость дружбе хуже созависимости в любовных отношениях? Почему в 27 это похвально, а в 37 уже не здорово? Чем вообще дружба хуже любовных отношений? Почему не гораздо лучше? Ведь дружба – это два человека, которые день за днем остаются вместе, потому что их связывает не секс, Ни физическое влечение, ни деньги, ни дети, ни собственность, а только обоюдный уговор быть вместе, взаимная преданность Союзу, который никак нельзя узаконить. Друг становится свидетелем и тягостной череды твоих неудач, и долгих приступов скуки, и редких успехов. Дружба это чувство, которое дает тебе почетное право видеть, как другого человека охватывает самое черное отчаяние, и знать, что ты тоже можешь впасть в отчаяние при нем. Впрочем, собственная способность дружить волновала его куда больше, чем предполагаемая незрелость. Он всегда гордился тем, что он хороший друг. Дружба всегда была ему важна. Но действительно ли он умел дружить? Например, проблему с жей он так и не решил, а ведь хороший друг что-нибудь бы допридумал, и хороший друг... уж точно нашел бы, как подступиться к Джуду, вместо того, чтобы твердить себе, как мантру, что, мол, к Джуду никак не подступишься. А если есть какой-то способ, если кто-нибудь, Энди, Гаральд, хоть кто-то, сумеет придумать какой-нибудь план, то он с радостью ему последует. Но даже повторяя это, он понимал, что просто ищет себе оправдание. Понимал это и Энди. Пять лет назад, когда он был в Софии, Энди позвонил ему и устроил скандал. Он уехал туда на самые свои первые съемки. Было уже очень поздно. И с той самой секунды, как он ответил на звонок и услышал, «Если ты такой охрененный друг, каким себя считаешь, так что ж тебя рядом никогда нет?» Он принялся оправдываться, потому что знал, Энди прав. «Погоди-ка», — Вильям поскочил на кровати, из-за ярости и страха сонливость как рукой сняло. Он сидит дома и режет себя на куски. От него, кроме шрамов, уже ничего не осталось. Он на скелет уже похож. — А где же ты, Вильям? — спросил Энди. — И не надо говорить, ах, я на съемках. Ты почему за ним не приглядываешь? — Я ему каждый день звоню, — заорал он в ответ. — Ты знал, что ему тяжело приходится, — перебил его Энди. — Ты знал, что усыновление его подкосит. — Так почему же ты никаких мер не принял, Вильям? «Почему все ваши так называемые друзья ничего не делают?» «Потому что он не хочет, чтобы они знали, что он себя режет. Вот почему. И я не знал, что ему это дается так тяжело, Энди», — сказал он. «Он никогда мне ничего не рассказывает. Откуда мне было знать?» «Оттуда! Ты должен о таком знать! Думай головой!» «Ты на меня не ори!» — закричал он. «Энди, ты просто бесишься, потому что он твой пациент». а ты сам ему помочь не можешь, вот и валишь все на меня. Он в ту же секунду пожалел о сказанном, и оба они тотчас же замолчали, задышали тяжело в телефоны. «Энди», — начал было он, — «брось», сказал Энди, — «ты прав, Вильям». «Прости». «Прости?» «Нет», — сказал он, — «это ты прости». При мысли о Джуди, в их уродливой ванной на Лиспенард-стрит его резко накрыло отчаянием. Перед отъездом Он всюду искал джудовы лезвие, и в бачке унитаза, и в дальних углах шкафчика с лекарствами, даже в буфете под ящиками, которые он один за другим вытащил и со всех сторон оглядел, но так ничего и не нашел. Но Энди был прав, за джуда отвечал он. Нужно было отвечать получше. А он ничего не сделал, выходит, не справился. «Нет», — сказал Энди, — «правда, ты прости меня, Вильям. Нет ни оправданий, и ты прав». «Я не знаю, что делать». Голос у него был усталый. «Просто у него... просто у него такая... была жизнь, Вилем». «А тебе он доверяет». «Я знаю», — промямлил он. «Знаю, что доверяет». Тогда они и выработали план действий. И когда он вернулся домой, то стал еще пристальнее следить за Джудом. Но толку от этого наблюдения не было решительно никакого. «Да, действительно». Еще где-то месяц после усыновления Джуд вел себя несколько иначе, чем прежде. Что именно изменилось, понять он не мог, и, за редкими исключениями, не всегда мог даже с уверенностью сказать, хороший у Джуда сегодня день или нет. Не то чтобы Джуд всегда ходил с застывшим лицом и ни на что не реагировал, а потом разом переменился. Нет, в целом, его поведение, и жесты, и привычки остались прежними. Но что-то все-таки изменилось, Одно время Вильям не мог избавиться от странного чувства, что джуда, которого он знал, заменили другим джудом. И у этого другого джуда, у этого подменыша, он мог спросить все, что угодно. У этого джуда могли найтись и забавные истории с детства о друзьях, домашних животных и переделках, в которые он попадал. И если этот джуд и носил одежду с длинными рукавами, то не потому, что хотел что-то скрыть, а потому, что мерз. А верить Джуду он был готов охотно и часто. В конце концов, ведь не врач он ему, он ему друг. Его дело — относиться к нему так, как он сам хочет, чтобы к нему относились, а не делать из него объект для слежки. Поэтому через какое-то время его бдительность притупилась, а затем тот, другой Джуд, опять пропал, вернулся в мир феевого шовства, и его место снова занял Джуд, которого он знал. Но время от времени были тревожные звоночки, которые снова напоминали ему о том, что он знает о Джуде ровно столько, сколько Джуд позволяет ему знать. Когда он уезжал на съемки, то каждый день, обычно в заранее условленное время, звонил Джуду. И вот однажды в прошлом году он позвонил, и они нормально поговорили. Голос у Джуда был совершенно такой же, как и всегда. Вильям дровил байки, и они вместе над ними хохотали. как вдруг на заднем плане он отчетливо услышал объявление по громкой связи, какие слышишь только в больницах, и поэтому ни с чем не спутаешь. «Доктор Незарян, вас вызывают. Доктор Незарян, пройдите в третью операционную». «Джуд». Вилли, не волнуйся», — ответил Джуд. «Я в порядке. Так, небольшое заражение. Энди, по-моему, перестраховывается». «Какое еще заражение? Господи, Джуд». «Заражение крови. но страшного ничего нет. Ну, правда, Вильям. Было бы что, серьезно, я бы сказал...» «Ничего бы ты не сказал, Джуд. Заражение крови — это серьезно...» Он помолчал. «Вильям, я бы сказал...» «А Гарольд знает?» «Нет», — резко ответил он. «И ты ему не говори». После такого он терялся, начинал нервничать и весь вечер потом вспоминал, о чем они говорили на прошлой неделе. Все выискивал в словах Джуда. хоть какой-нибудь намек на то, что дела плохи, которые он по глупости мог просто упустить. Когда Вильям был настроен более благодушно, более философски, то воображал Джуда фокусником, у которого в арсенале был всего один фокус — скрытность. Но с каждым годом он удавался ему все лучше и лучше. И теперь ему всего-то было нужно взмахнуть полой шелкового плаща, чтобы стать невидимым даже для самых близких людей. Но бывали и дни, когда он отзывался жгучей обидой на этот фокус, на утомительную обязанность из года в год хранить секреты Джуда, а взамен получать только жалкие крохи информации, на то, что хотя бы попытаться ему помочь. И то нельзя, нельзя даже вслух за него поволноваться. Это нечестно, — думал тогда он, — это не дружба, что угодно, но не дружба. Его как будто обманом втянули в, в какие-то шпионские игры, в которые он и не думал играть. И Джуд недвусмысленно давал им понять, что ничьей помощи ему не нужно. Но с этим он смириться не мог. И вопрос тогда был в том, как не отстать от человека, который хочет, чтобы от него все отстали, даже если это поставит их дружбу под удар. Грустно это был Куан. Как помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Потому что если ты не будешь ему помогать, значит, ты ему вовсе не друг». «Поговори со мной, Джуд!» — хотелось орать ему. «Расскажи мне что-нибудь! Скажи, что надо делать, чтобы ты со мной поговорил!» Однажды на вечеринке он случайно услышал, как Джуд кому-то говорил, будто он ему, Вильяму, все рассказывает. Почувствовал себя польщенным, но и удивился, потому что оно ведь правда, ничего он не знал. Иногда ему и самому с трудом верилось, что ему так дорог человек, который не рассказывает ничего, из того, чем обычно делятся друзья, как он жил до их знакомства, чего боялся, о чем мечтал, кто ему нравится, о будничных огорчениях и обидах. И раз с Джудом он поговорить не мог, то частенько порывался поговорить о Джуде с Гарольдом. Выведать, сколько тот знает, и, может быть, если они, они и Энди сплетут воедино все, что им известно, тогда и какое-нибудь решение отыщется». Но это все были мечты. Джуд никогда его не простит. И если сейчас их что-то связывает, то потом не будет связывать вообще ничего. Забежав в квартиру, он быстро перебрал почту. Что-то важное сюда приходило редко. Рабочие письма доставляли его агенту-юристу, личные на адрес Джуда. Отыскал сценарий, который забыл тут на прошлой неделе, когда заходил домой после спортзала, и снова вышел. Даже пальто снимать не пришлось. Квартиру он купил два года назад, но жил здесь в общей сложности месяца полтора. В спальне ничего не было, кроме матраса, журнального столика из гостиной на Ли Спинард-стрит, поцарапанного имзовского стула из стеклопластика, который Джей Би притащил с улицы, и коробок с книгами. И все. По идее, Малкольм обещал квартиру отремонтировать, сделать из душного кабинетика рядом с кухней нишу со столовой зоной и подправить еще кое-какие мелочи. Но будто чувствуя, что самому Вильяму до квартиры нет дела, Малкольм этой работой занимался в самую последнюю очередь. Время от времени он на это жаловался, но знал, впрочем, что Малкольм тут ни при чем. В конце концов, он сам не отвечал на имейлы Малкольма, когда тот спрашивал его насчет отделочных материалов и плитки, каких размеров должен быть встроенный книжный шкаф и какую банкетку он хочет, чтобы Малкольм мог заказать обивку. Он только недавно просил юриста выслать Малкольму разрешительные документы, которые тому нужны были, чтобы начать переделку квартиры, и на следующей неделе они, наконец, встречаются, чтобы он мог, наконец, что-то окончательно решить. И когда он вернется домой в середине января, Малкольм пообещал ему, что квартира — Если уж и не преобразиться до неузнаваемости, то по крайней мере выглядеть будет гораздо лучше. Ну а пока что он так фактически и жил у Джуда в его квартире на Грин-стрит, куда перебрался сразу после того, как они с Филиппой расстались. Свою неотремонтированную квартиру и обещание, данное Энди, он использовал в качестве предлогов, чтобы бессрочно обосноваться в гостевой спальне Джуда, но на самом деле. Ему нужно было общество Джуда, его постоянное присутствие. Когда он уезжал в Англию, Ирландию, Калифорнию, Францию, Танжер, Алжир, Индию, Филиппины или Канаду, ему всегда нужно было помнить, что ждет его дома в Нью-Йорке. И а Перестрит он не вспоминал никогда. Дома для него была Грин-стрит. И когда в далекой стране ему делалось одиноко, он вспоминал Грин-стрит, и какая там у него комната, и как по выходным, когда Джуд заканчивает работать, они допоздна засиживаются за разговорами, и он чувствует, как время ширится и замедляется, создавая иллюзию, будто ночь может тянуться вечно. И вот теперь он, наконец, шел домой. Он сбежал вниз по лестнице, выскочил из подъезда на перри К ночи похолодал, и он шел быстро, почти бежал рысцой, привычно радуясь тому, что идет один — что может остаться в одиночестве среди жителей такого огромного города. И этого ему больше всего и не хватало. На съемках невозможно было остаться одному. Помощник режиссера провожал тебя до трейлера, а потом приводил на съемочную площадку, даже если от площадки до трейлера было каких-нибудь пятьдесят ярдов. Когда он только начал сниматься в кино, его поражало, потом смешило, а затем стало его все раздражать, Вся культура инфантилизации актеров, которую киноиндустрия как будто только поощряла. Иногда ему казалось, что его привязали стоймя к тележке и катают с места на место. Его водили на грим, а затем костюмеру, затем отводили его на площадку, потом обратно в трейлер, а затем через час-другой забирали из трейлера и снова вели на площадку. Ни за что не разрешай мне к этому привыкнуть. Наставлял, почти умолял он Джуда. Этой фразой он заканчивал все свои истории. Об обедах, где все рассаживали согласно рангу и кастам, актеры и режиссер за одним столом, операторы за другим, осветители за третьим, электротехники за четвертым, костюмеры за пятым. И нужно было поддерживать светскую беседу о своих тренировках, о том, в какие рестораны ты хочешь сходить, на какой диете сидишь и кто тебя тренирует, и как сильно тебе хочется курить, и как срочно тебе нужно сделать подтяжку лица, и о съемочной группе, которая, с одной стороны, актеров ненавидела, а с другой до неприличия жадно ждала, чтобы те хотя бы взглянули в ее сторону. О том, что макияж и волосы им делают стервы, которые знают как-то невероятно много всего о жизни актеров, потому что умеют молчать, как мышки, и не отсвечивать, пока поправляют накладные пряди, накладывают тональник и слушают, как актрисы орут на бой френдов, а актеры в полголоса организовывают по телефону ночные поебушки, и все это не слезая с кресла визажиста. На съемочных площадках он и понял, что на самом деле он куда осмотрительнее, чем ему всегда казалось, и что очень легко и очень заманчиво было бы поверить в то, что жизнь на съемках, где тебе все приносят под нос, где солнце в самом прямом смысле могут развернуть в твою сторону и есть настоящая жизнь. Однажды, когда он уже стоял на своей разметке, оператор закончил возиться с настройками, подошел к нему, осторожно обхватил руками его голову. «Волосы не трогай», — упреждающе рявкнул старший помощник режиссера, и наклонил ее, сначала дюйм влево, потом вправо, а потом снова влево, словно выравнивал вазу на каменной полке». «И не двигайся, Вильям», — попросил он, и Вильям, затаив дыхание, пообещал, что не будет, хотя на самом деле ему хотелось расхохотаться. Он вдруг вспомнил родителей, о которых он, тревожный признак, становясь старше, думал все чаще, и Хейминга, и на какую-то долю секунды он их отчетливо увидел. Они стояли на краю площадки, слева от него и довольно далеко, так что лиц было не различить. Да и он вряд ли сумел бы вообразить, что за выражения были на этих лицах. Он любил рассказывать об этом Джуду так, что его работа выходила чем-то ярким и смешным. Не думал он, что работа актера будет такой, а, впрочем, что он там вообще мог знать о работе актера. На съемке он всегда приходил подготовленным, никогда не опаздывал, никому не грубил, делал все, что ему велел оператор, а с режиссером спорил, только если по-другому было никак нельзя. Но даже... Столько фильмов спустя, двенадцать за последние пять лет, восемь за последние два, где было столько всего абсурдного, ему по-прежнему сюрреальнее всего, кажется, миг ровно перед тем, как включается камера. Он встает на первую отметку, встает на вторую, оператор сообщает, что готов снимать. «Пудра!» — кричит первый пумреж, и «Пудра!» — стилисты, гримеры и костюмеры налетает на него, как на падаль. дёргает за волосы, поправляет рубашку, щекочет веки мягкими кисточками. Длится все это секунд тридцать. Он закрывает глаза, чтобы не попали крупицы пудры. Чужие руки по-хозяйски шарят по его телу, трогают волосы, как будто они ему больше не принадлежат. И его охватывает странное чувство, что и его самого больше нет, что его как будто выключили, а всю его жизнь выдумали. и в эти секунды у него в голове проносится вихрь образов. Каждый не опознаешь. Слишком они быстрые, слишком скучные. Вот, разумеется, сцена, которую они сейчас будут снимать, и сцена, которую отсняли до этого. Но здесь же и все, о ком он думает ежечасно, все, кого он видит и слышит, и вспоминает перед тем, как ночью уснуть. Хеминг, и Джей Би, и Малкольм, и Гарольд Джулий, Джуд. Ты счастлив? — спросил однажды он Джуда. Наверное, они тогда напились. — Не думаю, что счастье это для меня? — наконец ответил Джуд, словно Вильям предлагал ему блюдо, которое ему не хотелось есть. — Оно для тебя, Вильям. Пудра дёргает и теребит его, и Вильям думает, надо было бы спросить Джуда, что он тогда имел в виду, почему счастье для него, а не для Джуда. Но к тому времени, когда они закончат снимать эту сцену, Он не вспомнит ни вопроса, ни разговора, в ходе которого он был задан. «Звук!» — кричит первый помреж, и пудра разлетается. «С Богом!» — отвечает звукорежиссер. Это значит, что он включил запись. «Камера!» — кричит оператор. Объявляют сцену, щелкают хлопушкой. И тут он открывает глаза.